На девятом месяце беременности она упала на улице. Ее пришлось отвезти в клинику, а потом Ирэн похитили. Камиль больше не видел ее живой. Это его подкосило. Невозможно выразить его отчаяние. Он был уничтожен. Много дней он провел, словно в параличе, полностью утратив связь с реальностью. Он переходил из клиники в клинику, из пансионата в пансионат. Он чудом остался жив, хотя никто на это уже не надеялся.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 а не впереди, непохищениями его больше устраивало, когда мертвые уже мертвы, окончательно и бесповоротно. «Все-таки избегать живых — это не дело», — сказал ему однажды Легуэн, который, нельзя не признать, делал для него все, что мог. «Ты же, в конце концов, не в похоронной конторе служишь». «По мне, — ответил Камиль, — так очень похоже на то». Они были знакомы уже почти 20 лет, уважали друг друга и не имели друг от друга тайн. Можно сказать, Легуэн это камиль, сменивший оперативную работу на кабинетную, а камиль Легуэн, отказавшийся от начальственного кресла. Все, что разделяет этих двух людей, это две иерархические ступеньки и 80 килограммов живого веса, и 30 сантиметров роста. Иными словами, внешняя разница настолько огромна, что доходит до карикатурности. Олегуэн не так уж высок, но Камиль, почти карлик, при росте 1,45 сорок пять он вынужден смотреть на мир снизу вверх, словно 13-летний подросток. Этим он обязан матери, мод Верховен, художнице, чьи картины украшают собой каталоги многих музеев по всему миру. Она была великая художница и заядлая курильщица. Сигаретный дым создавал вокруг нее нечто вроде постоянного ореола, и вообразить ее вне пределов этого мутновато-голуповатого облака невозможно. Такой наследственности Камиль был обязан двумя наиболее примечательными факторами своей биографии, выдающимся талантом художника и гипотрофией, ставшей следствием огромных доз никотина, полученных еще во внутриутробный период. Последнее обстоятельство сделало из него человека ростом метр сорок Он почти никогда не встречал людей, на которых мог бы смотреть сверху вниз. Зато наоборот. Такой рост не только физический недостаток, в 20 лет это еще и невыносимое унижение, в 30 проклятие, но с самого начала понятно, что это судьба. То есть такая вещь, говоря о которой волей-неволей, используешь высокий стиль.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 Камиль выслушал вопли начальника, ничуть и не впечатленный, за много лет он к ним привык. Он спокойно положил трубку, потом снова поднял ее и набрал номер Олегуэна. «Вот что, Жан, я возьму это дело, но ты передашь его Морелю сразу же, как только он вернется, потому что...» Он попытался обуздать эмоции и продолжал чеканья каждый слог, отчего его бесстрастный тон казался почти угрожающим. «Я не хочу им заниматься». Камиль Верховен почти никогда не кричал. Во всяком случае, делал это редко. Он и без того пользовался авторитетом. Он был маленьким, хрупким, лысым, но все знали, Камиль — человек-кремень. Легуэн и тот предпочитал с ним не спорить. Злые языки поговаривали, что в этой парочке Камиль тот, кто носит брюки. Никто над этим не смеялся. Камиль положил трубку. — А черт! В самом деле, что за невезение? Надо же было случиться похищению. Хотя подобные вещи происходят далеко не каждый день. Здесь все-таки не Мексика, причем именно в тот момент, когда он не на задании и не в отпуске. Камиль стукнул кулаком по столу не слишком сильно, поскольку во всем знал меру, ему притила нестерженность и в себе, и в других. Время поджимало. Он поднялся, схватил пальто шляпу и быстро спустился по ступенькам. Несмотря на хрупкое телосложение, шаги у него тяжелые. Однако до смерти жены у него была легкая походка. Ирэн часто говорила ему, «Ты скачешь, как воробей. Мне все время кажется, что ты сейчас взлетишь». Но она умерла четыре года назад. Перед ним затормозил автомобиль. Камиль сел. «Прости, забыл, как тебя зовут?» Обратился он к водителю. «Александр...» под...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 С высоты, если можно так выразиться, своих метров сорока пяти, Камиль с наигранным удивлением отвечал, «Да, в самом деле, с чего бы? Для этого ведь нет никаких причин». Спыльчивый, сдержанный, резкий, дипломатичный, он мог быть и тем, и другим, так что лишь очень немногие люди могли понять его при первом же знакомстве и оценить по достоинству.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 Такова была официальная причина, которую Камиль привел сам себе, чтобы выйти из машины за сто метров от того места, где его ждали. Другая истинная заключалась в том, что он просто не хотел туда идти. Приближаясь к полицейским машинам, чьи включенные мигалки бросали резкие всполохи на фасады домов, он пытался понять, что ему предстоит. Его сердце неровно и лихорадочно колотилось.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 и ее, скорее всего, отвезли в роддом. Камиль метался по городу, сбивался с ног, и искал, что только он не делал в ту ночь, чтобы ее найти. Он выбился из сил, но все оказалось напрасным, а потом она умерла. Его жизнь превратилась в кошмар, в один миг очень похожим на этот. Поэтому сейчас у него неровно колотилось сердце и шумело в ушах. Чувство вины, которое он считал угасшим, вернулось вновь. Он испытывал усиливающуюся тошноту. Внутренние голоса спорили между собой. Один побуждал к бегству, другой — к противостоянию. Грудь сдавливала, как в тисках. Камере показалось, что еще немного, и он упадет. Но вместо этого он слегка отодвинул загородительный барьер, чтобы зайти внутрь охраняемого периметра. Стоявший в не полицейский, не приближаясь, слегка махнул ему рукой в знак приветствия.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 Тот обернулся. — Тридцать а что? — Нет, ничего. Тут Камиль осознал, что он находится в двух шагах от музея Бурделя. Он явственно представил лицо статуи Геракл-лучник. Победа героя над мифическими и чудовищами Камиль никогда не занимался скульптурой. Ему не доставало для этого физической силы и уже очень давно не писал картин. Однако продолжал делать рисунки и наброски, даже излечившись от долгой депрессии.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 и он попросил меня этим заняться». Луи кивнул, но выражение его лица осталось скептическим. Так или иначе, сам факт, что майор Верховен вообще взялся за это дело, был удивителен. «Позвонили Гуэну», — добавил Камиль. «Мне нужна следственная группа, срочно. Учитывая, на который час, вряд ли мы многое узнаем, но я все же попытаюсь». Луи снова кивнул и достал из кармана мобильник. В оценке ситуации он был согласен с шефом.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 Но по его тону было абсолютно ясно, что он не собирается в точности исполнять распоряжение прокурора, каким бы оно ни было. Затем он отсоединился, чувствовалось, что этот разговор лишь усилил его плохое настроение, вполне оправданное в данных обстоятельствах. «И где, черт возьми, твой морель?» — резко спросил он. Луи не ожидал такого вопроса «твой морель». Камиль несправедлив, но Луи его понимал. Предложить такое дело майору Верховену и в самом деле можно только от полной безысходности. «В Лионе, — В Леоне, ровным тоном ответил он, — на каком-то общеевропейском семинаре. Вернется послезавтра. Они вдвоем направились к свидетелю, возле которого стоял полицейский в полицейской форме. — Что бы вас всех? — проворчал Камиль. Луи промолчал. Через несколько шагов Камиль остановился. — Извини, Луи. Но произнося это он смотрел не на собеседника, а под ноги. Затем снова перевел взгляд на окна, в которых виднелись лица зевак, глазевших в одном и том же направлении, словно в поезде, отъезжающем на фронт. Луи хотел что-нибудь сказать, но потом понял, что в этом нет необходимости. Камиль уже принял решение. Наконец он произнес, на сей раз глядя прямо на Луи. «Ну что, начнем?» Луи машинально убрал солба, опрять прядь волос правой рукой. Такой жест был для него весьма типичным. И если он делал его правой рукой, это означало «да, хорошо, согласен, давай начнем». Затем он указал на человека позади Камиля. Это был мужчина лет сорока. В момент похищения он выгуливал собаку. Она сейчас сидела у его ног. При взгляде на нее невольно возникала мысль, что Господь сотворил это существо, будучи весьма уставшим. Между собакой и Камилем вспыхнула ненависть с первого взгляда. Собака глухо заворчала, потом еще сильнее прижалась к ногам хозяина, однако последний смотрел на Камиля с не меньшим изумлением, затем перевел взгляд на Луи, словно спрашивая, что и в самом деле можно стать большим полицейским чином при таком росте. — Майор Верховен, — представился Камиль, — хотите взглянуть на мое удостоверение или, поверьте мне, на слово? Луи смаковал каждое слово, наслаждаясь ситуацией. Он примерно знал, каким будет продолжение. Свидетель пролепетал. Э, «Нет, нет, все в порядке, просто...» «Что просто?» — перебил Камиль. Собеседник испуганно замер. Э, «Просто я не ожидал, что...» э... Вариантов дальнейшего развития событий было два. Либо Камиль толкнет этого типа, заставив потерять равновесие, а затем, ухватив за шею, будет пригибать его голову все ниже к земле, пока тут не запросит пощады. Порой он проделывал этот жестокий трюк, либо откажется от такого намерения. На раз Камиль отказался. Он расследовал похищение и, делая, не терпела отлагательства. Итак, свидетель выгуливал собаку и увидел, как похищают женщину. Все происходило у него на глазах. «Девять часов вечера», — повторил за ним Камиль, «вы уверены в точном времени». «Подобно большинству людей, свидетель, говоря о чем бы то ни было, по сути говорил о самом себе». «Абсолютно уверен, потому что в половине десятого я всегда смотрю дорожный патруль, а собаку выложу за полчаса до этого». Камиль спросил о том, как выглядел посетитель. «Он чуть выше среднего роста, то есть не слишком высокий, но довольно крепкий, здоровяк, что называется».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 — спросил Камиль. — Ну, не знаю, ремонтники и прочее в таком роде. — Почему вы об этом подумали? Чувствуешь, что Верховен уже поставил на нем крест, как на свидетеля. Тип недоуменно приоткрыл рот. — Ну, ремонтники, они всегда ездят примерно в таких же фургончиках, — наконец произнес он. — Да, — терпеливо сказал Камиль. — И обычно они помещают на фургончиках название своей фирмы, логотип, адрес и номер телефона.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 Он обернулся к Луи с таким выражением лица, словно хотел сказать «Вот и делай после этого добро людям». Камиль устало захлопнул блокнот и отвернулся. Луи пришлось брать дело в свои руки. Как-никак это единственный свидетель, и ничего другого, кроме тех немногочисленных данных, что он сообщил, у них не будет. Придется обходиться тем, что есть. Камиль, не оборачиваясь, слушал продолжение допроса. А Марк фургончика, а возможно, Форд... «Вы знаете, я в этом не очень хорошо разбираюсь, сам давно не вожу машину». «Сведения о жертве. Эта женщина, я совершенно уверен». «Описание мужчина. Сложно что-то сказать, он был один, но, во всяком случае, я больше никого не видел». «Образ действий похитителя, как выяснилось, жесткий». «Она кричала, отбивалась. Тогда он изо всех сил ударил ее кулаком в живот. Страшный удар». «В этот момент я закричал, ну, понимаете, чтобы его напугать». Камиль с трудом сдерживаясь, слушал эти невнятные объяснения. Все повторялось. Иран тоже видел какой-то торговец, когда ее почищали, и говорил потом примерно то же самое. Точно не знаю, ничего толком не разглядел. Все как всегда. Он словно возвращался в прошлое по собственным следам. Где именно вы стояли в тот момент? спросил он. А вон там, свидетель указал место. Луи уставился в землю. Перейдите туда, сказал Камиль. Луи закрыл глаза, он подумал о том же, о чем майор Верховен, но то, что сделает шеф, сам он не сделает. Свидетель, таща за собой собаку, прошел в сопровождении двух полицейских несколько шагов и остановился. «Примерно здесь». Он огляделся по сторонам, прикидывая расстояние, потом на его лице промелькнуло некоторое сомнение, и он переместился поближе. «Здесь?» — переспросил Камиль. «Не дальше?» «Нет, нет», — уверенно отвечал свидетель. Лей пришел к тому же заключению, что и Камиль. «Знаете, он еще несколько раз ударил ее ногой», — добавил свидетель. «Ну что ж, теперь у меня есть общая картина», — сухо произнес Камиль. «Итак, вы стояли э, в скольких метрах от происходящего?» Он вопросительно взглянул на свидетеля, словно уточняя. «В сорока?» «Да», — согласился тот, — «примерно так». «Вы видели, как мужчина напал на женщину?» — продолжал Камиль с целью похищения.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 Живое существо из плоти и крови, была похищена. На нее напали, она отбивалась, кричала, но ее силы затолкали фургон и увезли. Что сейчас она находится в заперти, обезумевшая от ужаса, что, возможно, ее подвергают пыткам, что дорога каждая минута. А он медлит, потому что хочет держаться от этого на расстоянии, защитить себя. Другими словами, не хочет делать работу, которую сам выбрал что он законсервировал себя после смерти Рен. «Ты мог бы сделать по-другому», — сказал он себе, — «но не сделал. В данный момент ты здесь, и твое присутствие будет оправдано только в том случае, если ты найдешь похищенную женщину». Камиль почувствовал головокружение. Одной рукой, наперся о капот машины, другой ослабил узел калстука. Ситуация была неподходящей для того, чтобы демонстрировать слабость. К нему подошел Луи, еще кто-то спросил, все в порядке? Луи остался молча стоять рядом, словно ожидая приказа, терпеливо, но с тайным беспокойством. Камиль пришел в себя. У него было ощущение сильной встряски. Он обратился к криминалистам, работавшим на месте преступления, в нескольких метрах от него. «Ну, что у вас?» Затем приблизился к ним. Когда место преступления улица, найти что-то существенное всегда проблематично. Приходится подбирать все подряд, поскольку никогда не знаешь заранее, что окажется уликой. Один из двух криминалистов по ростом поднял голову. «О курке монета». Он взглянул на пластиковые пакетики, разложенные на крышке его чемоданчика, и добавил. «Иностранного происхождения. Билет на метро, чуть подальше бумажный носовой платок, использованный. И пластмассовый колпачок от ручки».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 сообщить им все первичные сведения, распределить для проверки ближайших улиц, учитывая поздний час в небольшом радиусе от места преступления, дать указания, все эти процедуры у Камиля отработаны до автоматизма. Один из полицейских поступит в распоряжение Луи, вдвоем они обойдут местных жильцов и попросят спуститься тех, кто смотрел в окно в момент похищения. Возможно, удастся узнать что-то дополнительное. К одиннадцати вечера Луи-обольститель отыскал единственный на всей улице дом, в котором еще оставалась консьержка. Большая редкость в Париже по нынешним временам. Совершенно покоренной элегантностью Луи, она охотно разрешила превратить привратницкую в штаб-квартиру полиции. При виде майора Верховена консьержка невольно переменилась в лице. Физический недостаток этого человека ранил сердобольных женщин, подобно увечью бездомного животного.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 а она, насколько могла, разделяла его страдания. Наконец, отвезя Луи в сторонку, она шепотом спросила, «А может, меня подыскать для вашего шефа низенький стульчик?» Еще не хватало, сидя на детском стульчике, шеф будет казаться совсем крошечным. «Нет-нет, спасибо», — отвечал Луи почтительный, прикрыв глаза. «Все в порядке, вы и без того невероятно любезны, мадам». С этими словами он адресовал ей самую боятельное из своих улыбок.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 те или иные закономерности. «Выкуп — Выкуп? — наконец осторожно предположил он. «Секс — Секс, — отозвался Камиль. — Мания. Можно было перечислять одно за другой самые распространенные человеческие страсти, жажду разрушения, обладания, бунта, завоевания. Они оба сталкивались в своей жизни с подобными убийственными страстями, и вот теперь машинально перебирали их, сидя в комнате консьержки. Неподвижные. Почти...